Глава третья. Новая жизнь. Высокая и чрезвычайно худая даже для дроу девушка пристально вглядывалась в таз с водой. Нет, она не любовалась собственным отражением. Перед глазами стоял мужчина, тоже высокий, гибкий, по всем повадкам — хищник. Не догадываясь, что за ним наблюдают, Он царапал по стеклу ногтями. Они у оборотни крепкие, у темных особенно, не уступят драконьям. Вот и брюнет с ослепительно яркими, желтыми, словно интарные капли глазами, успел безнадежно испортить оконный переплет, пока предавался раздумьям. Поводов для напряженных размышлений у Ара наронша хватало а самый главный в это время, затаив дыхание, молил вечность, чтобы оборотень не почувствовал магии. Бабушка предупреждала. Пользоваться знаниями надлежит осторожно, не выдавать себя. Но Тарьи не оставили выбора. Сегодня она впервые опробовала силу родовых артефактов. Пришла пора снять блок с дара. Никто не знал, что Тарья Снев иная, Никто, кроме нее самой. Шестиюродная сестра лордов Шаллов, неприметная, одна из многих. Госпожа Снев никогда не вспомнит в южную ночь, когда ветер стучался в двери. Господин Снев оставался в зимовье. Оборотню ни погода, ни помеха, и он бил куниц, надеясь, справить жене новую шубу. Мирно спала в кроватке дочка, причмокивая во сне. Ветер стучал все настойчивее, и хозяйка, отложив вязание, вышла в сене, чтобы задвинуть засов. Только дверь распахнулась, не выдержав очередного порыва. На пороге стояла девочка. Снежинки россыпью бриллиантов искрились на распущенных волосах. Несмотря на мороз, малышка была в одной вышитой рубашке. На шее висело нанизанное на нитку кольцо — Ножку обвивал дутый браслет. Девочка по-хозяйски отстранила оторопевшую госпожу снев и вошла. Вместе с ней в дом ворвалась в юга, пронеслась по комнатам. Береги ее и не отдавай роншам. Прошелестел в голове хозяйки незнакомый женский голос. Кто ты? Забеспокоившись, оборотница потянулась за амулетом связи, гадая, звать ли на помощь коллег мужа из особой службы. «Береги ее!» — настойчиво повторил голос. Снежная поземка на миг стеной отрезала госпожу снев от комнаты, а когда она опала и растаяла, хозяйка с удивлением обнаружила, что девочка исчезла. «Привидится же!» Пробурчала оборотница и закрыла двери. Только вот в кроватке спал уже другой ребенок. Тоже светловолосый, зеленоглазый, но чужой. Тарья Снев ни словом, ни делом не выдала, что родители ей не родные. А сон стер из памяти приемной матери воспоминания о странном видении. Только слово госпожа Снев сдержала. Согласия на брак с сельфом Роншем не дала и с мужем связаться не позволила. Он бы, конечно, настоял, только опять в лес ушел, не найдешь. И вот теперь бывшая учительница благородного пансиона в Реале под личиной дроу наблюдала за врагом. Она впитала его имя с молоком настоящей матери, изменила облик. Благо, все в ее роду умели менять обличье как перчатки — но он все равно нашел, почувствовал, не иначе. Увы, меняя имя и цвет глаз, невозможно обзавестись другим запахом и аурой. Тарья провела ладонью над водой. Капли послушно поплыли вверх, выплеснулись на пол, явив масштабную проекцию. Рон-Ронш, как живой, стоял на расстоянии вытянутой руки и смотрел на оборотницу — Но видел, разумеется, не ее, а просторы родной закрытой империи. Покусывая губы, Тарья старалась запомнить каждую черточку, мимику противника. Она понимала, Арна Ронша не победить, значит, придется прятаться. Оборотница тяжко вздохнула. «Интересно, придет день, когда она сможет смело ходить без маски», и наведаться в родные края. Тарья надеялась, бабушка жива, не приходят мертвые во снах. Она и предупредила, назвала новой хранительницей и пропала. Молодая женщина ждала, но ночь проходила за ночью, а бабушка не объявлялась. Зато вчера она снова слышала во сне голос, поэтому и верила. А Рон до нее не добрался. Да и зачем ему старая, «Ну, убьет он ее. Артефактов не получит. Ритуал провести не сможет». Тарья вздрогнула. На миг показалось, Аарон увидел. Картинка дрогнула. Вода лужей растеклась по полу. В ней отразилась платиновая блондинка с тонкими, даже точеными чертами лица. «Плохо. Вода выдает истинную суть». Как всякий дипломированный маг, Тарья знала. Невозможно сотворить совершенную иллюзию. Вот и теперь придется следить, чтобы рядом с мнимой дровой не оказалось жидкости. Вода – одна из стихий. Она очищает от примесей, сохраняет чары, помогает увидеть истину, а в некоторых случаях – разгадать прошлое. В ней больше информации, чем в любой библиотеке. А еще вода – идеальный проводник. Если бы Тарья захотела проклясть без вреда для ауры, выбрала бы ее. Тогда и кольцо не потребуется. Не такая уж плохая высшая школа магии в реале, раз в ней обучали подобным тонкостям. Оборотница вытерла пол и подошла к зеркалу, приклеенному к стене осколку. Он отразил то, что задумывалось – Тарья повертелась, проверяя, не искажаются ли контуры при движении. «Нет, идеально. Спасибо родителям за врожденные способности. Благодаря им маленькая девочка в свое время заняла место дочери Снефов. Она никого не убивала. Просто стала копией малютки. Благо пришлось изменить самую малость. Оттенок волос и некоторые черты лица». Что стало с настоящей Тарией Снев, оборотница не знала. Принесшие ее в мрех или ментали воздуха больше не объявлялись, а бабушка не рассказывала. Она являлась редко, не чаще раза в месяц, лишь однажды ненадолго забрала к себе, чтобы провести посвящение. Теперь Тарья понимала, почему. Беглянка крепко задумалась. Затем решительным движением вытащила из сумки карту империя раздолья с отмеченными угольным карандашом-точками, академиями магии. Пусть ее судьбу определит случай, только выбирать ему придется среди заведений подальше от границы. Палец ткнул в морскую гладь. Ближайший магический город – Ротан. Туда Тарья и отправится». Квалификации хватит, да даже если нет, она зубами вырвет любое место. Рукав плотного свитера грубой вязки скрыл браслет. Тарья обычно не носила его, но после бегства из реала не снимала. Раз, и вместо полосы желтого металла с редкими вставками драгоценных камней темнела кожа. Дроу обладали специфической внешностью — Но чем меньше сейчас Тарья похожа на оборотницу, тем лучше. Молодая женщина сменила иллюзию на кольце, поставила дополнительную защиту и заклятие от глаз. Шею украсили купленные по случаю на ярмарке амулеты, дешевые, для адептов. Но требовалось создать видимость истинной темной эльфейки, которая не вышла бы на люди без пары подобных побрякошек. Сама Тарья артефактов за исключением родовых не носила. При ее специализации они бесполезны. Ты либо умеешь, либо нет. Образ довершили плотные штаны и высокие сапоги с заклепками. Жалко денег. Но иллюзию по мере возможностей нужно делать реалистичной. Поэтому оборотница потратилась на одежду. Свитер она после поносит. Штаны, возможно, тоже. Если укоротит. А вот сапоги явно не в ее вкусе. Итак, что там в ротане?» Молодая женщина кинула беглый взгляд на карту. «Академия колдовских сил». Тарья нахмурилась, припоминая, чем она знаменита. «Ах, да, там в ректорах демон». «Замечательно, темные оборотни точно не сунутся». «Удачно небеса направили палец». Оборотница немного успокоилась. Лорд Шал пропал, не стремился ее найти. От слежки она тоже ушла. Будто можно обмануть существо с идеальным слухом и зрением. Огненная старалась. Но Тарья быстро ее обнаружила. Не стоило показываться в огоньке свечи, когда оборотница спешно собирала вещи. Пара прыжков из города в город, ложный портал — И вот Тарья в безопасности сидит на втором этаже постоялого двора Бойкого городка на столичном тракте. Она не собиралась здесь задерживаться, благо как хранительница могла перемещаться в пространстве быстрее, чаще и дальше обычных магов. Безусловно, у нее есть предел, но силы остались. Как раз хватит на один переход. Только вот сначала в триен, а потом в ротан. Есть одно дельце. Водные, так уж повелось, дружили с хранительницами. И Тарья намеревалась попросить их о помощи. Даром, что ли, ее предки в свое время спасли от смерти Тритона? Не соберись они в круг. Не поверни время вспять. Всего на пару минут. Но и их хватило. Оплакивало бы море своего повелителя. С тех пор минуло много столетий. Не осталось хранительниц, чтобы сотворить полный круг. Возможно, Тарья — последняя из рода. Оборотница высоко подняла подбородок. «Не получит артефакты Арон Ронж, а его сын — игрушку на ночь. Не узнают, кто она на самом деле». Вот не стоило надевать платье с рукавами в три четверти. Но кто же знал, что сокурсник болтлив? «Не артефактор ведь, отчего запомнил неприметный старый дутый браслет. На такой не всякий вор позарится, зато маги с руками оторвут». Так или иначе, словоохотливый оборотень проговорился. «Кому, как, где, уже неважно. Арон взял след и вышел на тарью. Не стал грабить, поступил хитрее, решил породниться». «Благо сына хоть до женского пола, нетронутую девушку не пропустит, тем и заманил. Красивая, ничья, дальше подсуетился, посулил Элли шал щедрые дары, та не устояла, продала. Холодный пот ручейком сбежал по спине. Что, если бы Аарон ни сватов заслал, ни сына, который во время гона корицы среди яблок не чуял». Появился бы сам. Тогда конец. Тарья отогнала мрачные мысли и начала наносить макияж. Обильно подвела глаза, чуть высветлив внутренний уголок. Нанесла на губы фиолетовую помаду. После нехитрых манипуляций глаза немного изменили форму. Стали уже и продолговатее, а губы хищными. Для полноты картины не хватало только оружия, но оборотница его отродясь не носила и ограничилась ножом, который стащила на кухне. С другой стороны, если все пойдет по плану, тарья любых кинжалов накупит. Косметика полетела в сумку поверх смены белья и учительского форменного платья. Оборотница бежала налегке. Вещи делала наживное — А вот жизнь одна. Задув свечу, Тарья встала в центре комнаты и зажмурилась, представив, куда хочет попасть. Дальше все, как у других магов. Задать координаты, открыть темный зев портала. Подхватив сумку, оборотница смело шагнула в неизвестность. В нос ударил крепкий соленый воздух. С непривычки он пьянил. Мир ворвался в уши тоскливыми криками чаек. В триенне догорал закат. Легкий бриз, налетавший с моря, трепал волосы, проникал под куртку. Пришлось ее застегнуть. Странно, в мрехе не так промозгло, как у моря, а еще слякотно. Сапоги в такой жиже в самый раз. Откуда-то нестерпимо несло рыбой. Зажимая нос, ведомая чутьем, Тарья направилась в порт к просмоленным канатам и промокшему дереву. Зимой в море не выходили. Никто не помешает поговорить с водными. Грабителей Тарья не боялась. Нюх оборотня заранее предупреждал о неприятных встречах, будто теперь она заблаговременно свернула в проулок, пропуская темных личностей. В отличие от вампиров, Глаза оборотней не отсвечивали в темноте, и беглянка благополучно переждала, пока стихнут шаги. А вот это уже хуже. Не успела она дойти до перекрестка, как уловила едва различимые шаги. Так передвигались те, кто не желал, чтобы их увидели. Более того, подобной походке учились много лет. Острый нож против проклятия. «Только нельзя слишком часто прибегать к магии. Рано или поздно она начнет вредить тебе». Тарья прижалась щекой к холодной и влажной кирпичной кладке. Горбинки неровно застывшего раствора царапали кожу. Но оборотница терпела, не шевелилась. Глаза напряженно вглядывались в темноту. «И вот, наконец, фигура». Наемный убийца поджидал жертву у кабачка, из которого доносились громкий смех и стук пивных жбанов. Он практически слился со стеной, как и тарья. На время стал невидимым, бестелесным. Оборотница затаила дыхание, сглотнув вязкую слюну. «Уйти нельзя. Она слишком близко. Наемник заметит». Тарья не поставила бы на себя, когда речь шла о гильдии. То, что убийца необычный, видно по повадкам. Раз так, можно нарваться на того же Дроу или вампира-полукровку. Они заведомо сильнее и быстрее. Вдобавок вооружены. Часто не только мечами и кинжалами, но и магическим даром. Словом, самое разумное — переждать. Тарья прикрыла глаза. Ситуацию она и так контролировала. Остальные органы чувств прекрасно справлялись. Не хотелось наблюдать за приготовлениями к убийству. Однако упрямый внутренний голос вернул к жестокой реальности. Оборотница должна видеть, куда убежит наемник, чтобы не стать его следующей жертвой. Первая, уже явно навеселе, переваливаясь, появилась в дверях кабачка. Несмотря на репутацию квартала, мужчина респектабельный. «Наверное, с кем-то встречался. Сапоги смазаны не смальцем, особой восковой пропиткой. Точно богат, может, знатен». Мужчина сделал ровно два шага и, как подкошенный, не издав ни единого звука, повалился на мостовую. Остро запахло кровью. Широко распахнув глаза, Тарья наблюдала за тем, как наемник, больше похожий на тень, обыскивает жертву, Кажется, он забрал письмо. Оборотница углядела кончик белоснежного конверта. К счастью, убийца скрылся в противоположной нужной ей стороне. Не заметил. Понимая, что покойника скоро обнаружат, Тарья тоже поспешила уйти. Нюх непреклонно гнал к морю. Ускорив шаг, оборотница практически бежала, лавируя между полосками света фонарей. Уличных здесь не зажигали. Следовало опасаться только огнея многочисленных кабачков и таверин. Ввиду зимнего времени заведения не пустовали, моряки остались на берегу и с размахом тратили деньги на выпивку. Но вот и ровный строй мачт. Вылетев из узкой улочки на набережную, тарья едва не захлебнулась открывшимся простором. Узкая полоска пирса – И бесконечная искрящаяся гладь моря. Лунная дорожка, протянувшаяся от самого горизонта до величественного фрегата, казалась вытканной из бриллиантов. Позабыв о конспирации, о страхе перед араном Роншем, оборотница любовалась ею, вглядывалась в незнакомые, невиденные прежде корабли. Сколько же их тут! Вмерзших в лед двух- и трехмачтовых, с орудиями и без. В порту попадались и шустрые суда береговой охраны, и неповоротливые многопалубные торговые корабли, перевозившие также пассажиров, и рыбацкие лодочки, большинство из которых вытащили на берег и рядами уложили под сетями. Тарья ощущала себя ребенком, впервые открывшим книгу. «Какие корабли!» Какое море в мрехе!» Восхищенно вздыхая, она бродила между бочками, стараясь лучше разглядеть диковинки. Особенно ей понравился фрегат, напоминающий птицу. Казалось, он сейчас расправит паруса и взлетит. Какое изящество линий! Какая легкость! Вдоволь натешив любопытство, Тарья вернулась к насущим вопросам. Она дошла до самого мола, благо час глухой. В порту бодрствовали только крысы и опустилась на корточки перед жемчужной гладью льда. Оборотница осторожно, готовая в любую минуту отпрянуть, коснулась прохладной поверхности и для верности приложила к ней кольцо. «Эй, есть кто-нибудь?» – позвала она. Ветер шевелил непривычно длинные пряди. Дролу обычно отращивали волосы ниже пояса. Стремительно холодало. И даже привыкшая к морозам Тарья подумывала о меховой шапочке и муфте. Вопреки народному мнению, теплая одежда оборотням требовалась. И они болели так же, как люди. Пусть и не от каждого сквозняка или прогулки босиком по снегу. «Эй!» – еще раз позвала Тарья и постучала кулаком по льду. «Есть тут кто? Водные!» «Чего кричишь?» Послышалось недовольное шипение за спиной. «Чаи не глухие!» Оборотница повернулась и увидела самую настоящую русалку с бледной кожей, зелеными волосами и перепончатыми пальцами. Она сидела на камнях и с любопытством поглядывала на тарию. Чешуйчатые заканчивающиеся полонниками ноги чуть подрагивали то ли от ветра, то ли от нетерпения. «Даже про хвост ты не спросишь», — удивилась разочарованная русалка. Теперь Тарья поняла, от чего то покачивала ногами, привлекала к ним внимание. «Мы анатомию всех раз изучали». Нанесла первый удар по невежеству оборотница и добила. «Да и как бы вы размножались, если хвост был бы сплошной?» «И то верно», — вздохнула русалка и пожаловалась. «Только размножаться не с кем. Ни одного приличного морячка. Одни водные элементали и рыболюди. Сама понимаешь, тоска». Тарья кивнула, хотя как раз не понимала. В Академии о водных говорили бегло, исключительно в русле теории. И, разумеется, не затрагивали вопросов создания семьи русалками. «Ну...» Но... «Хранительница, что надо?» Собеседница перебралась ближе и вернула разговор в деловое русло. «Хранительница», — нахмурилась Тарья, — «то есть ты сквозь иллюзию видишь?» «Естественно», — пропела довольная собой русалка. «Самую суть. Так чего? Вы помогать нам обязаны?» Водная кивнула. «Так помоги». «Зачем?» — русалка попалась безответственная. «Чтобы со стыда не сгореть, когда спросят», — рыкнула Тарья. Усталость рвалась наружу, а тут еще упрямая водная. «Или чтобы от проклятия не пойти по рукам людей, мстительно добавила она. Зеленоволосая собеседница поджала губы и коснулась мочки уха. «Скажу Тритону». Сухо обронила она, и рыбкой скользнула обратно в полынью, пробив наклевывающуюся кромку льда. Тарья отчего-то не сомневалась, не скажет. Вот уж повезло, из всех водных наткнуться на русалку. Инфантильные ветреные создания, для них долг — пустой звук. Никакой тритон, хоть он и бог, и морской владыка, не заставит поступить по совести. «Ладно, Тарья хотя бы попыталась». Она встала и крикнула невидимой русалке. «Смотри, я не шутила насчет проклятия. Тарья слово держит». Ухо уловило всплеск. «Неужели вернулась?» «Так и есть. Вон, у шхуны высунулась крайне недовольная головка». «Как вы мне надоели, маги!» С чувством выкрикнула она, и скрылась под водой. «Для русалки лед не помеха, если в силе, захочет, отогреет, юркнет на глубину». «Взаимно!» вернула реплику Тарья и размашисто зашагала обратно в город. «Нужно где-то поспать, а с утра в покорять Академию Колдовских сил. Вряд ли ректор хуже госпожи Наэль. Раз она ее уломала, справится и с ним». «Будь он хоть трижды демон!» Змейкой побежали по льду чары. Тарье действительно слово держала. Русалке теперь калась. Пухленькая брюнетка с интересом посматривала на старые стены, за которыми находилась Академия Колдовских сил. Она не спешила к воротам. Пристально вглядывалась в черные остовы деревьев над стеной, щупала холодные замшелые камни, гадала, какие факультеты располагаются в высоких башнях с яркими черепичными крышами. Сразу видно, Академия Древняя строилась во времена становления империи. В Реале была совсем другая, тоже мрачная, серая, но без парка, романтических башен и гулявшей по стенам магия. Тарье ее не любила напоминала тюрьму. Порядки такие же. Без разрешения из корпуса не выйдешь. Будущих магов с молоду приучали к подчинению. Видимо, в городе идея тотального повиновения передавалась по воздуху. Либо ректор дружил с семейством градоначальника. Тем не менее, Таре справилась, выжила. Она усмехнулась. Не иначе судьба специально закинула ее в реал, чтобы закалить характер будущей хранительницы. Как учебное заведение, так себе. Зато как школа жизни. Тряхнув головой, оборотница отогнала неприятные воспоминания. Ротан ей понравился. Большой шумный город. После мреха и вовсе бесконечный праздник. Сначала она пугалась такого количества народа, Но скоро пообвыклась, даже порадовалась. В толчье так легко затеряться. Как же здесь пахло! У Тарьи потекли слюнки. Она, словно маленькая девочка, прижималась носом к витринам кондитерских, вдыхала ароматы, долетавшие из дорогих ресторанов. Запрокинув голову, разглядывала часы на ратуши. Столько нового, интересного! Ни в мрехе, ни в реале не слышали о тротуарах. Только у присутственных зданий клали мостки. А тут невиданное дело. Везде и снега мало. Не нужно пробираться через сугробы. А еще фонари, крикливые разносчики и стайки адептов разных рас в одинаково синей форме с нашивкой АКС. Они заливисто смеялись, подтрунивали друг над другом. Пили горячий глинтвейн. «Определенно мне тут понравится», — подумала Тарья, направляясь к цели своего путешествия, Академия колдовских сил. Удручало одно — стоимость жилья. Пришлось пока снять номер в захудалой гостинице. И вот оборотница стояла возле стены, опоясывавшей учебное заведение, и пыталась разобрать, как устроен охранный контур. Она чувствовала его, но не видела. Тонкая работа. Тарья прошла немного вдоль стены, поглядывая по сторонам. Млавки сменили жилые дома. Вскоре и вовсе потянулось предместье. Большой город. Большой. Мрех можно за час обойти. Реал — за два. Тут же пару дней потратишь. Заметив погост, Тарья повернула обратно. Кьядаш, а ведь она боялась, оттягивала встречу с местным ректором, пряча волнение под маской любопытства. Молодая женщина помнила, какое унижение пережила в кабинете госпожи Наэль, и, несмотря на всю решимость получить работу, подсознательно опасалась повторения презрения со стороны лорда Ти Ониша. Оборотница сделала пару глубоких вздохов вспомнила о роншах и решительно вернулась к воротам. Ввиду дневного времени они оказались открыты, но рослый привратник явно не человеческих кровей зорко следил за вверенной территорией. Стоило Тарье пересечь воображаемую линию Академии Колдовских сил, как он вышел из старушки и басовито поинтересовался, зачем она пожаловала. Гостя принюхалась. «У, у у Сколько всего в крови намешано! Даже драконы затесались!» Отец точно орк. Их запах ничем не перебить. «Здравствуйте!» Тарья вежливо улыбнулась. «Я хотела бы поговорить с ректором по деловому вопросу». «По деловому?» Привратник почесал переносицу. «К какому?» Он не сдвинулся ни на шаг, могучей спиной защищая покой Академии. Такой в бараний рог скрутить может. «Я ищу работу». Оборотница нетерпеливо притопнула ногой, однако внешне оставалась тихой и милой. «В качестве преподавателя или ассистента, доложите, пожалуйста». «У вас назначено!» Превратник начинал раздражать, Хорошее настроение, созданное ароматной хрустящей булочкой и крепким кофе в одном из местных заведений, стремительно улетучивалось. Ему на смену приходила злость. «Доложите! Обо мне! Пожалуйста!» Улыбка сошла с лица Тарьи. Она сделала шаг вперед и скопировала позу громилы. «Проклясть!» — абсолютно серьезно поинтересовалась оборотница. Могу на выбор, любым набором до пятого уровня. Умереть не умрёшь, а в лазарете побываешь. Привратник насупился. Ему ещё никто не угрожал, не считая пьяных обещаний адептов завтра же уволить. «Особистов позвать!» В тон настырной гости ответил полуорг и достал ему лет связи. «Они бойны хлебят!» Мужчина осклабился, обнажив острые зубы. «Да, родословная у привратникова истину богатая». Тарья молчала. Запрокинув голову, она рассматривала облака. Носок сапожка рисовал дуги на утоптанном снегу. Оборотница победила. Привратник связался с секретарем ректора, и через пару минут Тарья уже шагала по главной аллее парка. Он оказался огромным, с множеством дорожек. Настоящий лес. Не заблудиться помогали таблички, расставленные на основных перекрестках главной аллеи. Секретарь объяснила, как добраться до административной башни. Но Тарья все равно задержалась, чтобы мельком глянуть на общежитие. Их от чего-то оказалось три. Местные причуды? Академию оборотница оставила на закуску. Если обходить по периметру парадный двор перед главным корпусом, ее уволят за опоздание, не успев принять на работу. Тарья с трепетом опустила дверную ручку и вошла в холл. Не успела она задуматься, куда дальше, вверх по лестнице или направо, как объявился дух. От неожиданности оборотница вздрогнула но, быстро взяв себя в руки, попросила проводить в приемную. «Может, еще и кофе подать?» Призрак обладал отвратительным характером. «Я охранник, а не привратник!» Женщина закатила глаза. Похоже, повторяется история с пансионом, и ей придется бороться с очередным злокозненным духом. Однако Тарья не желала портить первого впечатления – Собиралась вежливо ответить, но не успела. «Кыш отсюда!» — наверху кто-то хлопнул в ладоши. «Три недели в запретном хранилище без права покидать помещение. Свободен!» Вопреки ожиданиям, дух не огрызнулся. Наоборот, сник и растворился. «Простите!» — уже спокойным голосом извинился мужчина. Некоторые нематериальные сущности перенимают повадки адептов, приходится бороться. Полагаю, вы та самая таинственная дама, которая так настойчиво рвалась к ректору. Боюсь с ним вы не встретитесь, потому как все вопросы Норман Шал, а это именно он спускался по лестнице, замолк и нахмурился. Ощутив недружелюбный, сверлящий висок взгляд, Тарья, наконец, подняла голову. Сердце пропустило удар. Выдав себя, оборотница сглотнула и отступила на шаг. «Лорд Шал, Хотелось со стоном проклясть судьбу. «Только не говорите, что он проректор именно Академии Колдовских Сил!» Тарья быстро взяла себя в руки. Ей нужна работа. Она ее получит. И плевать на Нормана Шалла. К тому же на ней качественная иллюзия. Тарья Снеф ни комплекции, ни фигурой не напоминала брюнетку, которая смущенно улыбалась проректору. Потом, конечно, пришлось бы признаться. Но лорду Тионишу. Один на один. «Иллюзии строжайше запрещены», — отчеканил Норман. Глаза проректора хищно прищурились. «Какие иллюзии!» — Тарья изображала дурочку. «Запах, госпожа Снев!» — губы Рудошалла сложились в кривую усмешку. «Увы, его не изменить, а ваш мне знаком!» Оборотница мрачно молчала. Ногти впились в ладони, выдавая волнение. Проректор стоял посредине лестничного марша и, сложив руки на груди, чуть склонив голову, решал ее судьбу. «Не стоит обладать даром прорицательницы, чтобы угадать, с кем он сейчас свяжется». «Я хороший проклятийник», — ринулась в омут Тарья. «Пусть выслушает ее послужной список и поймет, как академия нуждается в столь ценном специалисте». Два года назад окончила высшую школу магии в Реале. Средний балл — восемь. Прослушала курсы. «Хватит!» — холодно оборвал ее Норман и, преодолев оставшиеся ступени, навис над притихшей оборотницей. «Сомневаюсь, будто диплом получала человеческая девушка с темными волосами. Поэтому снимите иллюзию. Тогда и поговорим». В частности, о том, кто научил вас запретной магии. «Запретной магии?» Возмутилась Старья, но прежний облик вернула. Теперь она стала чуть выше, но все равно приходилось задирать подбородок, разговаривая с проректором. «Вот еще! Я иллюзорник-проклетийник! Родилась такой!» Сказала и прикрыла ладонью рот. Выболтала часть правды. Норман Шал, словно опытная щейка, ухватился за неаккуратно оброненные слова. Не сводя пристального взгляда с недовольно сопящей оборотницы, он с видом дознавателя уточнил. — Так проклятийник или мастер иллюзии? — Определитесь, госпожа, либо определюсь я. Одну другому не мешает. К Тарье вернулась была наигранная беззаботность — Или запрещено? Проректор задумчиво почесал подбородок и обошел вокруг оборотницы. Он не чуял подвоха. Запах соответствовал заявленной крови, однако Тарья снев умела гораздо больше, нежели полагалось обычной волкодачке. И отчего она подалась сюда? Зачем темным нужен брак именно с этой женщиной? Теперь Норман сомневался, будто их прельстила ее красота. Девушка, несомненно, симпатичная, но не более. Сельфронш не стал бы церемониться, овладел бы и успокоился. Если действительно прильстился, украл бы и запер для постельных утех, но жениться... Тарья беспреданница, далекая родственница Шаллов, пустышка... Дети такой никогда не станут во главе клана. Более того, их никто не признает. Десятки оборотниц ежегодно беременели и рожали от Аарона и Сельфа, но ни один ребенок не становился роншем. Тут же брачный договор, настойчивость на грани мании, угрозы. Элла, как узнала о провале миссии племянника, побледнела, а ведь тетка не из робкого десятка. «Как вы обманули огненного духа!» «Так это ваш следил за мной?» На всякий случай Тарья сцепила пальцы. «Если лорд Шал проник сквозь одну иллюзию, может раскусить вторую, тогда неприятных вопросов не избежать, а ответом на них, увы, могло стать только проклятие». «Ваше!» — попровел проректор и неожиданно больно и крепко ухватил за руки. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнула оборотница, пытаясь вырваться. «Может, я не леди, но женщина?» «Ни мгновения не сомневаюсь. Отпущу, когда скажете, что прячьте, Хотя...» — пальцы Нормана нащупали браслет. «Кажется, я нашел». «Тогда успокойтесь», — зло прошипела Тарья. Глаза выцвели. Сквозь них опасно проступил истинный оттенок радужки. «Замечательно!» — необыкновенно спокойный и довольный проректор разжал хватку. Оборотница отскочила, как ошпаренная кошка. «Люблю правду, госпожа Снев, а вы на редкость лживы. Приходится прибегать к грубым методам. Пройдемте в мой кабинет, поговорим» то он не допускал возражений. Впрочем, Тарьи самой хотелось высказаться. Она не собиралась молчаливо спускать хамства и синяки. Одарив проректора с взглядом, оборотница, намеренно задев мужчину плечом, зашагала по лестнице. Лорд Шал быстро догнал ее и показал дорогу. Девица уже его раздражала, хотя они знакомы всего ничего. «Вот!» «Прошу!» — Норман отворил дверь кабинета. Тарья без приглашения уселась на стул для посетителей. Суровое выражение лица стер жар, исходивший от камина. Как же она, оказывается, продрогла. Последствия отката. Не стоило открывать столько порталов. «Вы одеты не по погоде!» — проректор кивнул на короткую куртку посетительницы. Оборотница приобрела ее для образа дроу. «Или больны. Наши собратья хорошо переносят холод». «Последствия напряжения», — вновь сказала правду Тарья и растерла покрывшуюся мурашками кожу. Она гадала, стоит ли откровенничать с лордом Шаллом, и если да, до какой степени. Браслет он почуял, иллюзию разглядел, В происхождении сомневается. С другой стороны, ношение артефактов ни преступление, а морок на кольце проректор не разгадал. Его Тарья ставила тщательно, перестраховывалась. Побег, дело трудное, философски заметил Норман и занял место за столом. А скрываетесь, от них и вашей тетки. Знала бы, где преподаете. Не пришла. Иллюзию снимите. Очередную. Губы лорда чуть дрогнули. Сколько их там у вас? Охотно верю в квалификацию мастера иллюзии. В реале такому не учат. Если он ожидал признания, то просчитался. Тарья не собиралась хвастаться уникальностью. Не сниму. Она качнула головой. Тарья Снев выглядит именно так. А не Тарья. Норман не собирался отступать. Понятия не имею, о чем вы говорите. Дернула плечком оборотница и кокетливо опустила ресницы. Или преподавателям запрещено иметь личную жизнь маленькие тайны. Если они угрожают безопасности Академии, да, либо истинный облик. «Либо разговора не выйдет», — выдвинул ультиматум хозяин кабинета. «Либо вы смотрите документы и объективно оцениваете знания, либо я ухожу», — парировала Тарья. Норман рассмеялся. «Пожалуйста», — оборотница фыркнула, но осталась сидеть. Она неспешно вытащила из сумки тонкую папку и положила на стол. «Вот», — «Ознакомьтесь, я согласна на место ассистента». «Вы предлагаете допустить к детям неизвестно кого?» Наглость знакомой незнакомки поражала. Она прятала браслет-артефакт, жила под чужой внешностью, скрывалась от темных оборотней. Достаточно поводов, чтобы указать на дверь. Но проректор не спешил. В нем взыграло любопытство». На мгновение показалось. «Проклянет!» Норман даже выставил щит, приготовился отразить заклинание. «Хорошо», — мрачно согласилась Тарья. «Я покажу вам. Дайте слово, что никому не скажете». «Даю», — не раздумывая, ответил Норман. Оборотница от удивления открыла рот. «Так просто!» «Солгали?» — уточнила она. «Нет». Лорд Шал откинулся на спинку кресла и сцепил руки за головой. «Оборотни своим не лгут, а мне еще и по должности не положено. Устав Академии колдовских сил, — педантично процитировал он, — запрещает личины, несанкционированные порталы и прочее колдовство, кроме бытового». «Исключение – практические занятия и чрезвычайные ситуации. Но так как вы у нас не работаете и вряд ли будете, я могу поклясться сохранить вашу тайну». «Вот, значит, как. Вряд ли будете. Так она и до ректора дойдет. С боем прорвется, если потребуется. Пусть за подбор преподавателя отвечает самодовольный субъект напротив» ему придется смириться с приказом начальника». Не говоря ни слова, Тарья забрала папку и направилась к двери. Однако лорд Шал не отпустил. Самым наглым образом активировал магические печати. Убедившись, что ей не выбраться из кабинета, оборотница подавила поднявшуюся панику и обернулась к внимательно следившему за ней Норману. На столе появился магический жезл. Плохой признак. «Хорошо», — обреченно вздохнула Тарья. «Начнем сначала». «Во мне нет темной крови. Вы, наверное, сами знаете». Лорд Шаул кивнул. «В преступлениях не и готова пообщаться с особой службой». «Удивлен», — признался Норман и подозрительно прищурился, — Так и прямо сейчас готовы. Мой отец служит у них следопытом. Неужели вы думаете, будто особисты проглядели в девочке, которая носила ему еду, опасную злодейку? Логично, неохотно признал проректор и убрал жезл. Значит, причина вашего маскарада ронши? Именно. Кусая губы, Тарья прошлась по комнате. Родители в курсе. Быстро добавила она, предвидя вопросы. «Я очень долго училась и...» «Как вы это делаете?» «Делаю что?» — уточнил лорд Шал. «Видите суть?» «Поработайте с моё!» — рассмеялся он и внёс предложение. «Вы даёте немного крови для анализа, общаетесь с особистами и...» «Так для меня найдётся место?» — оборвала его Тарья. Стоит ли рисковать ради эфемерной цели? Ей все равно, кем ее считает Норман Шал, лишь бы не выдал тетке. Проректор пристально наблюдал за оборотницей, старался уловить малейшие признаки лжи. Его нос пришел в движение, выдавая родную расу. Однако даже тонкое обоняние не могло сказать ничего нового. Странно. Помнится в истории с Эвисой Тершин, кровь отца которая оказалась столь сильна, что сумела обмануть тесты и скрыть четвертинку вампира, Норман сразу уловил дух закрытой империи. Тут ничего. Перед ним стояла чистокровная оборотница, которая столь мастерски накладывала иллюзии, что позавидовал бы иной магистр. Что скрывать, тот же лорд Шал не мог похвастаться столь ювелирной работой. Взгляд вновь прошелся по невысокой ладной фигурке. Преображение не первое. Прежде Тарья, похоже, изображала дроу. Выдал покрой куртки и сапоги. Пусть под юбкой они почти не видны, Проректор Академии колдовских сил не продержался бы столько на рабочем месте, если бы не научился замечать мелочи. С адептами иначе нельзя. Они умудрялись упрятать алкоголь, незаконные артефакты и прочие запрещенные уставом предметы в самых неожиданных местах. Норман мысленно хмыкнул. «Ну и, работенка, врагу не пожелаешь. Знал бы...» Отказал другу, подыскивавшему заместителя взамен замешанного в заговоре чисто дракона. Но назад пути нет, а оборотни живучи, никакие министры-студенты не сломят. Итак, так девушка не показывается без личины. Он бы понял, если бы беглянка устроила маскарад после срыва помолвки. Но, судя по рассказам, все знали Тарью именно такой. «Занятно». Кого же так возжелали ронши? «Видите ли, госпожа», — Норман говорил с расстановкой, постукивая пальцами поступки личных дел провинившихся адептов, «место для вас найдется, но в мрехе. Бинок дожидается». Тарья совсем не по-женски сплюнула на пол и растерла плевок каблуком. «Мое отношение ко всем роншам...» И вашей тетке понятно? Хмуро поинтересовалась она. Похоже, пора взламывать заклинания на двери и рваться к ректору. Лорд Шал непробиваем. С радостью откупится сбежавшей невестой. Понятно, конечно, честь рода. Странно, глаза норма насузились. Он подошел ближе к мгновенно ощетинившейся, ставшей боком для лучшей защиты Тарьи. «Обычно члены клана уважают свою леди». Оборотница пожала плечами. «Пусть и дальше считается, будто она в родстве с шаллами». «Вы, как посмотрю, и вовсе ее презираете», — озвучил ее мысли проректор. Он и сам не питал большой любви к Элли. «Но одно дело лорд, второй по родовому старшинству. Другое — рядовая оборотница». В приграничных землях еще жили по старинке, безоговорочно подчинялись вышестоящим, если и бунтовали, то не так открыто. Положим, и прежде случалось, что невесту не устраивал выбор жениха, так она просила родных отговорить родителей. Если брак не имел важных целей, помолвку обычно аннулировали. «Я его убью», — предупредила Тарья, и на себя наложу руки, чтобы не мстили. «Вот уж спасибо!» — помрачнел лорд Шал, представив, чем обернется драматический спектакль. «Только войны не хватало! Разбирайтесь сами! Я вас не нашел!» Оборотница просияла. Она не ожидала подобной щедрости. «Но вы же...» — недоуменно пробормотала Тарья — Вы ведь лорд Шал? Вам нельзя? Мне можно все, отрезал проректор и вернулся за стол. Формально долг я выполнил, а фактически никакого отношения к клану не имею. Вмешаюсь, если дойдет до столкновений. Тут не обессудьте. Лично роншем подарю, перевязанную алой ленточкой. Оборотница рассмеялась. Она представила себе картинку, нарисованную Норманом. Только оберточной бумаги не хватало. Напряжение в кабинете немного ослабло. — Так что там с работой? — напомнила о главной цели визита в Академию колдовских сил Тарья. — Или конфликт с леди шал. Серьезное препятствие? — Повторяю, с теткой я не дружу. — А препятствие — ваша ложь. Но так и быть, глянусь, чем пожаловали. Норман вальяжно развалился в кресле и протянул руку. Тария решительно шагнула к столу и вручила папку с документами. Проректор пролистал ее, вчитался в специализацию, постукивая пальцами по дереву. Оборотница в напряжении замерла. Решалась ее судьба. «Проклетийник, значит!» Задумчиво протянул лорд Шал, подняв глаза на Тарью. «Есть одно хорошее средство для закрепления иллюзии, но вряд ли оно вам пригодится. Тот же ректор не почувствует подвоха. Я некромант, госпожа снев вдобавок оборотень, поэтому чувствую неладное. Вряд ли вам где-нибудь встретится подобное опасное сочетание». Тарья молчала. И по-прежнему ждала. Во рту пересохла, даже не сглотнуть. Наконец она услышала. — Место найдется. Жалование не ахти. Предмет скучный. А факультет не для слабонервных. — Я согласна, — выпалила просиявшая оборотница и уточнила. — Проверку проходить? — Разумеется. Не люблю сюрпризов. Он умолчал о том, что Тарью ждали тяжелые времена. Некроманты не любили непрофильные предметы, а уж нудную теорию в исполнении женщины и вовсе слушать не станут. Оборотница быстро уволится. Одной проблемой в жизни на Шалла станет меньше. Тарья Снев добровольно вернется в мрех, и никто не обвинит проректоров предвзятости.